ево бросила в жар. Тогда зачем? Как ты не понимаешь? Он хорошая партия. Он мне не противен, им легко управлять. Мне уже скоро 24, я свои шансы оцениваю трезво. Он для меня идеальный вариант. С ним я могу далеко пойти. Куда? спросила Алина. Он сейчас в моде. По его книгам снимают сериалы. Я уже говорила ему, что буду защищать его интересы. Он может настоять, чтобы меня сделали соавтором сценария. Там глядишь, я стану и сама сценарии писать. Давно об этом мечтаю. И вообще, он хороший мужик, мой Федечка. А как он в койке? Да, вполне. Не противный, нет. Ты же очень милый, и бабушка от него безума. Послушай, Мака. А с Димкой ты встречаешься? Нет. Нет времени сейчас. Надо сначала сочетаться с законным браком. Чтобы отомстить Димке, что ли? В частности для этого. Вы знаете, он женился на какой-то задрыге, а я выйду замуж за знаменитого писателя. Думаю, он не стерпит. Неужели ты всё ещё любишь его? Больше всего на свете. А если он разведётся. Нет. Поистушёл. Теперь мне нужен перспективный муж, а не просто красивый парень. Знаешь, а мне сначала показалось, что ты в Фёдора всё-таки влюблена. Я была влюблена, но не в него, а в ситуацию. Ты понимаешь? Не очень. Ну как? Ну я приехала первый раз на такое грандиозное мероприятие, и вдруг буквально на второй день появляется известный писатель. И не урод какой-то, не старик безнадёжный, а вполне ещё приглядный мужик. Сразу кладёт глаз на меня. Ну почему бы не покрутить с таким? А он вдруг в первый же вечер предложение делает. Я себя сразу такой Неотразимой почувствовала, хотя, честно говоря, всё не верила, что он не смешает. И теперь не веришь. А вот теперь верю. А как же Ангелина? Да что Ангелина? Хотя он как-то на днях о ней расспрашивал, да точно. Ну это ерунда. Ну даже если переспит он с ней, от меня не убудет. Да не переспит. Во-первых, ей совесть не позволит. она высокоморальная а во-вторых вряд ли у него на неё ещё силёнки останутся он так старается со мной фёдор стоял, не веря своим ушам уж-то можно быть таким идиотом да алинка я вот да. хотела даже с тобой посоветоваться У него есть сестрица. Та ещё фруктоза. Он её обожает, а она что? Ну понимаешь? Она на меня зуб наточила. За что? Фёдор затаил дыхание. Мы с ней поехали на строительный рынок. Вдруг ко мне какая-то баба кидается с рекламными листочками: "Полы из ламината". Вид жуткий. Оказалась Инка Жестева. Инка? Ну да. Морда испитая, руки ты бы видела. И лезет обниматься, от неё такой амбре, ну, я её отшила, а заловка-колотовка вдруг заявляет, что это мол хамство, что нельзя так с людьми. Оним словом всякие благоглупости. Ну и пошло. Она Феде нажаловалась, но правда не сказала, в чём дело. Он допытывался, что между нами вышло, а я молчу. Мол знать не знаю, ведать не ведаю. А Инка была хорошая девка. И именно что была. Видела бы ты её. А где говоришь, что её встретила? На каком рынке? На Каширском дворе. А тебе зачем? Съезжу туда, попробую найти. Может, ей помощь нужна? Ну ладно, Мака, мне пора. Голос Алины звучал сухо. Прекрати, Алинка, ну что ты всё на меня? Фёдор не хотел ни за что. чтобы тут его засекли, и на цыпочках выбежал из квартиры. Подозревая, что сейчас выйдет Алина, он побежал не вниз, а вверх по лестнице. Действительно, вскоре появилась Алина. Она не стала дожидаться лифта. Фёдор посмотрел в лестничное окно, и вот она выбежала из подъезда, села в свой крошечный Volkswagen Жук и укотила. А он С громко бьющимся сердцем замер на площадке. Как сейчас быть? Пойти к Маке и сказать ей всё, что он о ней думает? Она начнёт отпираться, рыдать, клясться в неземной вечной любви, устроит истерику, будет угрожать самоубийством. Невыносимо, но как-то надо это пережить. Нет. Не пойду, решил он. Не могу её видеть сейчас. Надо остыть и всё обдумать. Он спустился, сел в машину и решил первым делом забрать от Маки свои вещи: компьютер и рукописи. И это надо сделать незамедлительно. Но куда деваться с этими вещами? К себе нельзя. Да, умеешь ты устраиваться, Фёдор. Ничего. На худой конец, поживу несколько дней у Лёвушки. Правда, там придётся всё время пить, если не с самим Лёвушкой, то с гостями. А пить нельзя сейчас, потому что мака потом повернёт всё так, что у меня просто пьяный бред, и ведь сумеет убедить всех, в том числе и меня самого. Поеду-ка я к Дуське. У меня есть ключи от её квартиры. А как выкурить маку из моей? Придётся подождать. Ой, сегодня ведь назначены смотрины, и все решат, что я просто испугался ус Гименея. И мака будет несчастной невинной жертвой великой любви к мерзавцу. Ну нет, голубушка. Этот номер не пройдёт. Я не позволю и дальше делать из меня конченного дурня. Ты все эти месяцы играла со мной как с последним идиотом. Так напоследок я сыграю с тобой в игру до да так, чтобы всем всё стало ясно. Трудно будет, брат Фёдор. Ох, и трудно. А ничего. Я справлюсь. Я притворюсь, что всё нормально, приду туда к ним с цветами, как полагается, а потом при всех вручу Макки ключи от новенького Peugeot. И во всеуслышанье заявлю: я благодарен за всё, что ты для меня сделала, и этот автомобиль награда за труды, но в твоих услугах я больше не нуждаюсь. А потом в ответ на удивлённые возгласы объясню, что слышал её разговор с Алиной и потребую ключи от квартиры. Мм, нет, предложу обмен. Мне всё равно где жить, лишь бы без маки. Эффектная сцена может получиться, ох, даже очень. Воображаю, как хоть поднимется виск. Хотя зачем мне это нужно? Бред севого Мерина. Чёрт. Она считает не больше, что я действительно старый, сивый Мерин. Хотя всё-таки сказала, что в постели я ей не противен. Вот ну, стерва. Ну уж, дорогая Мака, ты останешься у разбитого корыта. Только с новенькой тачкой. Ну что ж, неплохой гонорар за 2 месяца страданий. Ах, трянь! А я-то хорош, хорош. В моём возрасте, с моим опытом, купиться на эти наивные глазки? У кретин. Старый пень. И хоть бы я любил её, так ведь нет. Уже через 2 дня понял, что мне нужна другая. Слава богу, что всё так вышло. Слава богу. Нет, нет. Не стану я устраивать спектакли на публике, не стану. В конце концов, врежу новый замок в дверь и все дела. А сейчас поеду и куплю ей вожделенный Пежо. Он вынес вещи в машину и первым делом отвёз их на квартиру сестры. Оттуда на такси поехал в автомагазин и купил тёмно-синий перо. Ремонт, и эта последняя покупка сильно облегчили его карман. Не страшно, заработаю. Главное избавиться от маки. Нет, главное не вляпаться в новую любовную историю. Немчатся к Ангелине с предложением руки и сердца. Да и зачем мне её сердце? Не хочу я больше. Буду жить холостяком, милое дело. А если приспичит, думаю, Ангелина в такой ситуации не откажет. Она явно не прочь. Её останавливали какие-то моральные препятствия. Теперь они будут сняты, и ничто нам не помешает, над надеяться. Однако пока не приду в себя, не стану с ней встречаться. А визите в милицию, расскажу по телефону. Считай, Фёдор, что ты ещё дёшево отделался. И он позвонил Маке на мобильный. Федечка, где ты? Я соскучилась. А ты где? Еду домой. Уже переодеться надо. Ты скоро будешь? Минут через 20, если не застряну в пробке. А почему у тебя голос такой? Какой? Суровый. Короче, я скоро Он отключил телефон, и вот трясло. Подъехав к дому, он увидел в окнах света и опять позвонил ей. Федя, где ты? И куда делся твой компьютер? Мака. Спустись, пожалуйста, тут для тебя сюрприз. Да? Сейчас, Федечка. Она выбежала из подъезда, такая хорошенькая, аппетитная. И стала в недоумении озираться. Мака окликнул он её. Федя. Ты почему не на своей машине? Это твоя машина. Вот ключи. Федечка, любимый, взвизгнула Мака и повисла у него на шее. Это правда моя машина, твоя. Вот на неё документы, держи. И постарайся не разбить её, когда сядешь за руль. Он с трудом произносил слова. У него перехватывало горло от обиды и ненависти. Она что-то почуяла, но ещё ничего не понимала. Ты почему такой? Мака. Я очень тебе за всё благодарен, но жить с тобой дальше не хочу. Прости, если есть за что. И давай останемся без скандалов. Видя, я ничего не понимаю. Всё крайне просто. Я случайно услышал твой разговор с Алиной. Анна онемела. Краска медленно отхлынула от лица. Я понимаю. Я стар для тебя, но с меня довольно. Мы оба сделали глупость. Я давно это понял, но не хотел ранить твои чувства. А поскольку чувства оказались с шиком, то зачем обоим мучиться, ну чего ради? Правда же? Я даже благодарен тебе, что ты не дала себе труда притворяться с подругой. У меня как камень с души свалился. Ну вот, пожалуй, и всё. Да, если хочешь, Можем поменять квартиры. Ты там сделала ремонт и фигня. Ты что-то не так понял, наверное. Да всё я правильно понял. Ты не считай меня уж совсем лохом. Зачем же ты мне машину купил в качестве отступного? Можешь считать это платой за обязанности прораба, которые ты так рьяно выполняла. И ещё Если что-то из того, что ты купила для моей квартиры, захочешь оставить себе, ради бога, ну, прощай. Федя, а ты значит меня не любишь? Нет. Не люблю. Ты любишь Ангелину? Никого я не люблю. Прощай, Мака. Федя, тебе надо писать для театра. Хорошо выстроил сцену прощания. Молодец. За машину спасибо. За навески я оставлю себе. Тебе ни к чему. Вот и хорошо. С нелюбимым жить, наверное, трудно. Но иногда это бывает удобно и выгодно. Где я ещё за 2 месяца заработала бы пежо. Тебе тоже не мешает заняться драматургией. Это достойный финал. сволечь. Он рассмеялся и пошёл прочь. Эй, писатель! Погоди. Он обернулся. Возьми ключи. Там ведь новую дверь поставили, и оцени моё благородство. Я ведь могла бы ещё долго не пускать тебя в твою квартиру, но мне это не надо. Пока. Ты ещё пожалеешь. У нас мог бы быть вполне гармоничный и взаимовыгодный брак, но вольному воля